Глава тридцать четвертая. Я покинул яхту в начале седьмого и без чего-то семь был уже дома. Обычно в это время дяди уже не было, но сегодня он сидел за кухонным столом вместе с Майки. Губы мальчугана были взмазаны сиропом и маслом, а на тарелке перед ним возвышалась стопка оладий. Когда я вошел, он едва ли обратил на меня внимание. Шахматная доска с недоигранной партией стояла на краю стола, и дядя задумчиво её рассматривал. Судя по выражению его лица, положение было безнадёжным. Потом я заметил, что тётя Лорна прилепила скотчем на холодильник три рисунка. На первом был изображён павлин, на втором индюк Боб, на третьем цветущая орхидея. И птицы и цветок выглядели как живые, хотя и были нарисованы простым карандашом. Тем временем дядя двинул вперед одну из своих немногочисленных пешек. Ход был за Майки, и он, отправив в рот очередной оладышек, не глядя переставил свою ладью на новую позицию, предварительно сняв с доски дядиного слона. А задачи накрякнув, дядя откинулся назад, сдвинул на затылок бейсболку и отхлебнув кофе снова склонился над доской. Я налил себе сока. Ив встав рядом с тётей Лорной, которая нарезала для бутербродов балонскую колбасу, выглянул в окно. Но свет в окне на Домбаром не горел. Томми ещё не вставала? Тётя Лорна покачала головой. Она уехала ещё вчера вечером, вскоре после тебя. Во сколько же она вернулась? Тётя начала укладывать готовые бутерброды в целлофановый пакет. Она не возвращалась. Оладьи из гречневой муки были ещё горячими. Я положил себе целую дюжину, а потом ел и смотрел, как Майки грамит дядю. Примерно час спустя, сражаясь с сонливостью, вызванной избытком сахара, клетчатки и жиров, я с удовлетворённым вздохом откинулся на спинку стула и, сунув в рот зуб почистку, стал смотреть, как дядя, потерпев очередное поражение, читает мою статью в сегодняшней газете. Должно быть, Реду пришлось позвонить в типографию и остановить печать, чтобы втиснуть её в номер. За большой газеты и подобный фокус, конечно, не прошёл бы, но небольшие издания вроде нашей Brunswick Daily могут себе это позволить. Примерно в половине девятого приехала Менди. Поднявшись на крыльцо, она постучала по косяку и, отворив всечитуй дверь, вошла. Сейчас Она была нисколько не похожа на ту железную леди, которая с лёгкостью скрутила в бараний рог Рубина Мейнерда и заставила его выдать ей всю информацию, которой он располагал. Сегодняшняя Мэнди была одета в голубую футболку, кроссовки и старые джинсы. Даже волосы она стянула на затылке в конский хвост. Так что для полноты образа ей не хватало разве что бейсболки с эмблемой краснокожих. Тётя Лорна немедленно усадила гостю за стол и поставила перед ней тарелку саладиами. Поливая их сиропом, Мэнди кивнула в направлении газеты, которую дядя свернул и положил на угол стола. "Я читала твою статью", сказала она. "Любой профессиональный журналист знает, что подобные заявления всегда имеют продолжение". "И?" спросил я. Она впилась зубами в ладышек и проговорила с набитым ртом: А раньше ты писал иначе. Вот и Рэд тоже так говорит. Я взял с буфета колоду карт и начал машинально тасовать их на столе. Наверное, он хороший редактор, заметила Мэнди, не переставая жевать. Наконец-то надоела последний кусок оладьи, и поблагодарив тётю Лурну, увлекла меня на веранду, как я подозревал, для служебного разговора. И действительно, как только мы вышли на воздух, Она первым делом посмотрела на щетуй дверь кухни, чтобы убедиться, что Майки не может её услышать. Я намеренно ещё раз побывать в трейлере, где жил Мейнард, без обиняков начала она. А ещё я хочу взять с собой Бадди и посмотреть, как он отреагирует. Я немного подумал. И чего ты хочешь этим добиться? Не знаю, она пожала плечами. Я просто подумала, Вдруг мальчик найдёт или покажет нам что-то такое, что мы не заметили. Хорошо. Только я считаю, нельзя делать это неожиданно, нужно его предупредить. Согласна. Менди, испытывающий, посмотрела на меня. Кто будет предупреждать, ты или я? Лучше я. Я надеялась, что ты это скажешь. Я вернулся в кухню, и Майки, встрепенувшись, протянул мне карты, которые я оставил на столе. Взяв колоду, я тщательно её перетасовал, раздал себе и ему по две карты, а остальные положил между нами. Майки посмотрел на стол, на меня, но, похоже, ничуть не смутился. Заглянув в карты, которые я ему сдал, он слегка приподнял брови и не опускал их. По всей видимости, это должно было означать, что первый ход за мной. Себе я сдал карты так себе. У меня на руках оказалась две восьмерки, поэтому я показал ему один палец и потянулся к колоде. Мне одно. Увы, карта, которую я взял, только ухудшила дело. Твой ход, Майки. Один раз стукнул по столу, взял из колоды карту, посмотрел и выложил свои карты на стол. У него оказались десятка и тройка, поверх которых он положил туза. Я выложил свои две восьмёрки и картинку даму, которую только что вытянул из колоды. Мы с Мисс Паркер нашли трейлер, который ты рисовал нам в блокноте, сказал я, показывая на Менди. Майки взглянул на меня. На его лице не отразилось никаких эмоций, хотя я, возможно, чего-то не заметил. Мы собираемся заехать туда сегодня по пути в Атланту. Он посмотрел на Менди, потом на меня. Трейлер стоит пустой, похоже, там давно никто не живёт, я пожал плечами. Если, конечно, не считать целая равы кошек. Не хочешь съездить с нами туда? Как ни странно, мои слова не вызвали у мальчика отрицательной реакции. В ответ на моё предложение он только кивнул, словно говоря: "Съезжу, чего же не съездить". Вот и отлично, выдохнул я, не скрывая своего облегчения. В конечном итоге, наша поездка в Атланту оказалась далеко не такой простой, как я поначалу рассчитывал. Началось с того, что дядя каким-то образом пронюхал, что у меня есть билеты на краснокожих. Я не я буду, если допущу, чтобы ты побывал на игре без меня, а потом 3 месяца подряд мне о ней рассказывал, заявил он решительно. И уж тем более не сейчас, когда наши парни находятся в двух шагах от того, чтобы завоевать первенство национальной лиги. Наконец, должен же кто-то объяснить Бадди правила бейсбола. Так наша деловая поездка превратилась в семейное путешествие. Дядя настаивал, что будет сам вести машину, а путешествовать он всегда предпочитал с шиком. Ради этого он тщательно вымыл салле из шланга и поставил сохнуть на солнышке перед парадным крыльцом. Основная проблема заключалась в том, что катафалки приспособлены для перевозки усопших, поэтому для дополнительных пассажиров необходимо было заново установить отсутствующие задние сиденья. К счастью, дядя проделал всё необходимое несколько лет назад, и всё же путешествовать на этих местах нравилось не всем. Главным образом потому, что далеко не каждый был способен справиться с мыслью о длинных сосновых ящиках, которые когда-то ставили в задней части кузова. Познакомьтесь с моей Салли Менди, сказал дядя, ласково похлопывая ладонью по блестящей чёрной крыше. "Ничего себе", воскликнула Менди. "У этого, у этой машины есть собственное имя?" "Дядики внул. Ну да, как у корабля. Разве она не прекрасна?" "Никогда не видела ничего подобного", ответила Менди, по-моему, совершенно искренне. С осторожностью усевшись на заднее сиденье, она с лёгким вздохом откинулась на спинку, Но кажется, так и не рискнуло обернуться, и мы тронулись в путь. Майки на переднем сиденье с любопытством озирало окрестности и слушал, что рассказывал ему об избоде дядя. Мы с Мэнди на заднем сиденье никак не могли договориться, в какую сторону следует повернуть сопла кондиционера. Единственное, что немного меня беспокоило, это то, что к моменту нашего отъезда Том мне так и не появился. Я не был уверен, что это непременно плохо, но ничего хорошего я в этом тоже не видел. Играть в шахматы я так и не научился, поэтому когда дядя утомился посвящать Майки в тонкости бейсбола, я положил мальчику на колени свой Apple и объяснил, как действовать тачпадом, чтобы играть в шахматы с компьютером. Вод в сложности игры я выставил минимальный, для меня и это было непреодолимой вершиной. Однако уже минут через 15 Майки выиграл у компьютера три раза подряд. Как раз в это время мы проезжали мимо Суты, и я показал мальчику вздымающиеся на горизонте гигантские сосны, до которых ещё не дотянулись загрибущие лапы дяди Джека. Сразу после этого Мы свернули на запад и поехали по шоссе номер двадцать пять. Дядя немного перевел дух и принялся расспрашивать Мэнди о том, откуда она родом, в каком университете училась и нравится ли ей ее нынешняя работа. А я невольно загляделся на стройные ряды деревьев, на высоковольтные телефонные линии, на кипарисовые болота и желтые предупреждающие знаки с нарисованным на них строеным оленем силуэтом. Мне и в голову не приходило, что я слишком долго молчу, пока Менди не тронула меня за плечо. А ты что за тих? Заснул? Кто я? Да ты. И вовсе я не сплю, я просто задумался. Не обращайте на него внимания, Менди, вмешался дядя. Он всегда такой, когда у него случается творческий затык. Менди рассмеялась, и дядя добавил: Джей сможет несколько дней биться над какой-то идеей, прежде чем посвятит кого-то в подробности. Не над чем я не бьюсь, я просто сделал ей ещё одну слабую попытку оправдаться, но дядя только пристально посмотрел на меня. В ней всё в порядке, тихо сказал он. Что? С кем? А, она просто поехала к твоему дяде Джеку. Тогда почему Почему она ничего мне не сказала? Он покачал головой. У неё была какая-то встреча в городе. Потом она собиралась заехать в особняк Джека на острове, чтобы забрать оттуда какие-то свои вещи и одежду. Но ведь её не было всю ночь. Она уже взрослая, Чейс, и всё равно. Дядя немного подумал. Что нужно сделать, если на крючок попалась рыба, способная оборвать лесу? Я сразу понял, к чему он клонит: опустить катушку и стравливать лесу, чтобы она могла плыть куда хочет. Он кивнул и, поправив очки, стал смотреть на дорогу. Когда дядя снова заговорил, его голос звучал очень тихо, словно он обращался к самому себе. А ещё нужно молиться, чтобы рыба не завела лесу на острые камни или на остречную банку. Минут через 20 мы приехали в Джесеп и обогнув склад бутилировочной компании, поехали по грунтовке туда, где стоял старый трейлер. Майки закрыл крышку компьютера и сидел очень прямо, сжимая блокнот обеими руками. На всякий случай я похлопал его по плечу и шепнул: Эй, там никого нет. Мальчик кивнул и поправил очки. На меня он так и не обернулся. Ещё через пару минут дядя припарковал катафалк рядом с трейлером. Я вышел первым и, открыв дверцу со стороны Майки, помог ему выбраться наружу. Некоторое время он стоял возле салли, совершенно неподвижно, внимательно прислушивался и во все глаза смотрел на свой бывший дом. Но когда Менди поднялась по ступенькам к входной двери, мальчик последовал за ней почти без колебаний. Как и в прошлый раз, стоило нам отворить дверь, как многочисленные кошки и коты бросились в рассыпную. Майки аккуратно перешагнул порог, а потом сделал нечто такое, чего ещё никогда не делал при мне. Сунул пальцы в рот и громко свистнул. Почти сразу из-за спинки дивана появилась крупная полосатая кошка без хвоста. У неё на шее я с удивлением заметила ошейник, да и выглядела она довольно упитанной. Откровенно говоря, таких больших кошек я давно не видел. Она подошла к Майки, и мальчик, наклонившись, взял её на руки. Кошка громко замурлыкала и потёрлась мордой о его лицо, а потом лизнула в нос. Похоже, для обоих это был давний и хорошо знакомый ритуал, поэтому я не стал вмешиваться. Наконец обмен приветствиями закончился, и мальчик, продолжая бережно держать кошку на руках, показал мне ошейник, к которому был прикреплен блестящий жетон с именем. Бонс, прочел я вслух. Так это твоя киса? Майкина хмурился и развернул кошку так, чтобы мне был виден ее живот. Извини, это твой кот, поправился я, и мальчик кивнул. Дядя, появившись точно из-под земли, обогнул меня и наклонился к мальчику. Отличный котяра. Как ты думаешь, он согласится переехать к нам? В последнее время я как раз подумывал о том, что нам не мешало бы завести хорошего кота, а то мыши совершенно распоясались. Майки поглядел на него с немой благодарностью в глазах, словно ему и в голову не приходило, что Бонса можно взять с собой. Дядя в свою очередь почесал кота за ухом. "Большие сильные коты моя слабость", объявил он. "И имя отличное. Бонс, Билли-Бонс", читал Стивенсон Майки. "Нет? Ну, это легко поправить". Я знал, что дядя никогда особенно не любил кошек, считая их слишком ленивыми и избалованными, да и мышей у нас отродясь не водилось, но мне хватило ума промолчать. По лицу мальчика тем временем скользнуло какое-то странное выражение. Он как будто ждал, что из спальни вот-вот появится кто-то, кому хватит силы и власти, чтобы отменить дядино решение. Когда из спальни никто не вышел, Майки осторожно посадил кота на диван и, повернувшись к дяде, сделал еще одну вещь, которую я еще ни разу не видел: протянул руку. Дядя улыбнулся шире, чем поля его знаменитого Гаса. Слегка наклонившись, он слегка потряс руку мальчика и проговорил: «Не за что, дружок, не за что. Для нас всех большая честь, что Бонс будет жить в нашем доме.» Осмотр трейлера не занял у нас много времени. Мы просто следовали за Майки, который переходил из комнаты в комнату. Он ни к чему не прикасался, просто заглядывал внутрь и двигался дальше. Дверь спальни была закрыта, но когда я тронул ручку, мальчик взял меня за запястье и отрицательно покачал головой. На пути к выходу он неожиданно нырнул в ванную комнату и опустился на колени рядом с ванной. Возле дальнего её конца, где и стены выходил кран, постучав по угловой панели под ванной, Майки зацепил её ногтями и потянул, словно пытаясь открыть крошечную потайную дверцу. Когда панель не поддалась, он быстро оглядел комнату, но не увидев того, что искал, раскрыл блокнот и нарисовал отвёртку с плоским жалом. У меня отвёртки с собой не было, а вот дядя полез в карман и достал оттуда свой нож Барлоу с двумя лезвиями. Открыв меньшее из них, он протянул нож мальчику, держа его рукояткой вперёд. "Осторожнее", сказал он. "Смотри не поранься". Майки кивнул и, вставив острый кончик ножа в щель между панелями, слегка нажал. Под его напором край панели отошёл ровно настолько, чтобы за него можно было ухватиться. И Майки, сложив нож, протянул его дяде. Тот попятился и даже выставил вперёд ладони. "Нет, нет, это плохая примета", воскликнул он. "Возвращай нож, полагаются в том виде, в каком его тебе дали". Мальчик поддел ногтем углубление на маленьком лезвие, открыл его, а потом подал дяде ручкой вперёд. "А у тебя разве не было ножа?" спросил дядя. Майки покачал головой, И дядя присел перед ним на корточки. "Ош, не хочешь ли ты сказать, что у тебя нет и никогда не было собственного карманного ножа?" Мальчик быстро взглянул на меня, потом снова покачал головой. "А это неправильно", заявил дядя. "У каждого мальчишки непременно должен быть свой собственный. В общем, бери мой". Майки недоверчиво взглянул на него, и дядя в смущении сначала снял шляпу, Потом снова надел. Нет, я не шучу, проговорил он. Пока ты живёшь у нас в доме, у тебя должен быть собственный нож. Я отдал тебе свой, потому что он никогда меня не подводил. Им можно резать любую леску, строгать удилища и стрелы для лука, и даже подрезать орхидеи. Ну и вообще, хороший нож всегда может пригодиться. Он шутливо откнул меня кулаком в живот. Спроси вот у Чейза, если не веришь. Я улыбнулся, полез в карман и достал оттуда точно такой же нож, какой дядя подарил Майки. Некоторое время мальчик разглядывал оба ножа, потом убрал подарок в карман джинсов. Побрежнему стоя на полу, он совсем вытащил панель из её гнезда и до самого плеча просунул руку под ванну. Что-то несколько раз стукнуло, брякнуло, И Майки вытащил руку, зажатой в ней коробочкой из желтовато-белого пластика. Внутри что-то погромыхивало, можно было подумать, что там лежат мраморные шарики. Но когда Майки, скрестив ноги, уселся на полу и, сдвинув латунную защёлку, открыл крышку, верхняя и нижняя половины коробки, сойдясь вдоль длинной петли, превратились в небольшую шахматную доску. Из специального отсека, предназначенного для хранения фигур, Майки достал бейсбольную карточку, и для пущего блеска, потерв её о рубашку, торжественно протянул дяде. Дядя повертел карточку в руках, и глаза у него стали большими и круглыми, как полудолларовые монеты. "Ух ты!" воскликнул он. "Где ты её взял?" Майки пожал плечами, достал из коробки шахматного слона, И точно таким же манером отполировал запылённую фигурку на нагрудный карман. Внимательно рассмотрев ещё несколько пешек, он убрал их обратно в коробку и решительным жестом захлопнул крышку. "Убери и её тоже". Дядя вернул мальчугану карточку. "Да смотри не потеряй. Лет через 8 эта карточка обеспечит тебе половину стоимости обучения в любом колледже". Но Майки карточку не взял. Покачав головой, он поднялся на ноги и сунув её в карман дядиной рубашки, похлопал по нему ладонью. "Нет, сынок, я не могу", пробормотал дядя. "Это очень дорогой подарок". При этих словах Майки удовлетворённо кивнул, ткнул дядю пальцем в живот и ещё раз показав на карман его рубашки, вышел из ванной в коридор. Дядя растерянно посмотрел на меня. Чёрт меня возьми, чё из это же что? Он только что подарил мне бейсбольную карточку с Хенком Араном. Я смотрел, как мальчик прошёл по коридору, взял с дивана кота и, зажав его под одной подмышкой, а шахматную коробку под другой, спустился с крыльца к машине. Могу сказать только одно: я не знаю, кто из вас выиграл от этой сделки больше, откликнулся я. Мистер Макфарленд окликнула дядю Менди, которая стоя в крошечной прихожей, тщательно вытирала подошвы кроссовок о ветхий половичок. Вы действительно считаете, что дать мальчику нож достаточно безопасно? Да, мэм. Вы уверены? Тут такое дело мисс Паркер. Рано или поздно кому-то где-то придётся доверить этому мальчишке какую-то вещь или какое-то дело. Дядя говорил, глядя в выбитое окно трейлера. Но мужчины не становятся за одну ночь. Мужчину нужно долго растить, а этот малец и так уже отстал, но он нагонит, непременно нагонит. И засунув большие пальцы в карманы джинсов, дядя посмотрел на Менджи в упор. Но сер, неужели вы не боитесь, что мальчик может? Что вы? Я всю прошлую неделю расчищал этим ножом конские копыта. Так что теперь он стал тупым, как те штуки из пластмассы, которые дают в Макдоналдсе, и им варёную макаронину не перережешь. Я знал, что это далеко не так, и дядя знал, что я знаю об этом. И ещё я знал, что это один из тех случаев, когда дядя был совершенно прав. Хоте, возможно, он и поступал против правил. В общем, Менди было вовсе не обязательно знать, что быть Майки лет на 10 постарше, он мог бы бриться дядиным ножом по утрам, лишь слегка подправив лезвие на кожаном ремне. Я надеюсь, вы отдаёте себе отчёт, что если мальчик всё-таки порежется, и вы поведёте его к врачу, чтобы наложить швы или промыть рану, детские социальные службы явятся за вашей головой ещё до того, как успеет высохнуть бетадин. Что ж, если так, придётся мне лечить мальчишку самому. Я рассмеялся, и Менди посмотрела на меня. Что-то смешного. Подняв руку, я показал ей длинный, но изрядно побледневший за 20 лет шрам на первом суставе большого пальца. В ответ Мэнди только покачала головой и, решительно развернувшись, зашагала прочь. "Не желаю ничего об этом знать", бросила она через плечо. Я уже собирался последовать за ней, но дядя взял меня за плечо и прошептал: Теперь, если парень порежется, даже если просто сорвёт за усенец, выпутываться будешь сам. Понял? Понял, я кивнул. Ты всегда был очень добр, дядя